На следующий год Шлиман приехал в Гисарлык и принялся за пробные раскопки. Но ничего из этого не вышло. Местные помещики испугались, что археологи отнимут их земли, и выгнали Шлимана. Хорошо ещё, что не убили. Но Шлимана не просто было сбить с пути. Он был страшно упрямым человеком. Каждый год он вновь и вновь приезжал в Гисарлык и пробовал там копать. И каждый раз то помещики, то чиновники его прогоняли. Так что Шлиману приходилось подкупать продажных местных чиновников и полицию, чтобы они смотрели на его раскопки сквозь пальцы. Когда, наконец, удалось развернуть раскопки, обнаружилось, что громадный холм таит в себе не один, а, по крайней мере, 9 городов. 9 раз таинственный город отстраивался, затем погибал от врагов ли, от запустения, от землетрясений. Но какой из них та самая, настоящая, легендарная Троя? Первый. Самый ранний слой не годился. В нём ещё не было ни кусочка металла. Тогдашние жители Трои пользовались каменными орудиями. А вот уже во втором и в третьем слоях Шлиман обнаружил следы пожара, сожравшего город. а также остатки гигантских валов и огромных крепостных ворот. И Шлиман, не умевший сомневаться, тут же заявил, что открыл город царя прямо который осаждали греки. За три года экспедиция Шлимана перелопатила четверть миллиона кубометров земли. Он отослал в Европу тысячи ценнейших археологических находок. Не хватало последней точки, чтобы замолчали скептики и соперники. 15 июня. 1873 года было последним днём раскопок. Экспедиция собирала вещи, паковала находки, уже были заказаны места на пароходе. Шлиман и Софии стояли на высоком искусственном обрыве. Под ногами был раскоп глубиной в 10 метров, в котором виднелись остатки стены, которую Шлиман называл «стеной прямо Вдруг Генрих увидел в глубине нечто такое, что схватил жену за руку и прошептал. Убери из раскопа рабочих. но как? Скажи, что раскопки завершены, что у меня день рождения. Все могут идти в лагерь и получить там расчёт и наградные. Когда из раскопа все ушли, Шлиман спустился вниз. Тут и София увидела, что в стене между плит поблёскивает золото. Так был обнаружен клад прямо ценности королевского дома погибшей трои. В те годы археологи еще не знали строгих законов, по которым ни один предмет нельзя тронуть с места, пока он не сфотографирован, не зарисован и не измерен. Шлиман боялся одного — как бы не потерять это сокровище, как бы сохранить его от воров, от турецких чиновников и грабителей. Он понимал, что ему никогда не позволят вывести клад из Турции, а там он пропадет, поделенный влиятельными жуликами. И потом уже в доме, заперев двери и занавесив окна, Шлиман раскладывает сокровища на столе и совершает поступок, абсолютно недопустимый в археологии. Он надевает украшение на Софию и произносит шёпотом «Елена». Конечно же, это украшение Елены Прекрасной. Шлиману удалось вывести все драгоценности и поместить их в Берлинский музей. Правда, когда через много лет в Трою пришли другие профессиональные археологи, они установили, что Троя второго и третьего слоя — куда более древний город, чем город царя Приама, на несколько столетий старше. Гомеровское Троя занимает шестой снизу слой. Так что сокровища царя Приама, найденные Шлиманом, никакого отношения к Гомеру не имеют. Больше того, с тех пор упорно ходят слухи, что это не один клад, а несколько драгоценных находок, которые Шлиман соединил вместе, чтобы произвести впечатление на публику. Так или иначе, находки Шлимана трудно переоценить. Пожалуй, наравне с открытием гробницы фараона Тутанхамона в Египте и захоронений двухтысячелетней давности в Китае, где нашли целую глиняную армию. Это самое важное открытие, причем первое из них. Разоблачения, сомнения, крики врагов и завистников мало беспокоили Шлимана. Он был в себе уверен. Настолько, что, завершив раскопки в Трои, поспешил на юг Греции, где в те же времена, судя по Гомеру, располагались златообильные Микены. Столица царя Агамемнона, который, взяв Трою, возвратился туда вместе с Кассандрой и которого подло убила собственная жена — Клитин Мнестра, со своим возлюбленным Эгистом. В отличие от Рои, микены не надо было искать. Даже их стены сохранились. Но придумали Гомер историю о смерти Агамемнона и его похоронах, или эти события происходили на самом деле, согласия не было. Тем более, что римский писатель Павсаний утверждал, что у могилы Агамемнона, Кассандры и их спутников лежат за пределами городских стен. И все ему верили. Но Шлиман верил Гомеру и утверждал, что, по мнению великого слепца, убитые воины, которые вернулись из-под стен Трои, должны лежать внутри города. С августа по декабрь 1876 года Шлиман, собравший на раскопке более 100 рабочих, трудился там, где, по его мнению и мнению Гаммера должен был лежать победитель Трои, царь Агамемнон. Земля в Мекеннах так слежалась и спеклась, что её не брали лопаты. Культурный слой, который следовало срыть, достигал восьми метров. Но Шлиман ещё раз добился своего. Он откопал несколько неповреждённых царских погребений и обнаружил в них останки знатных людей, вернее всего, царей. Шлиман тут же послал телеграмму королю Греции, поздравляя его с находкой могилы Агамемнона. Сокровища, найденные им в Микенах, во много раз превзошли то, что было найдено в Трое. Тут были и короны, и браслеты, и даже золотые маски, которые клали на лицо усопшего. Но и эти погребения оказались не тем, что искал Шлиман. Опять же, через много лет стало известно, что они, по крайней мере, на 400 лет старше, чем эпоха Троянской войны. Давайте остановимся и задумаемся. Речь идёт о самом знаменитом археологе мира, который раскопал Трою и Микены и везде нашёл немыслимые сокровища. Речь идёт о человеке, доказавшем всему миру, что Гомер писал о событиях, которые помнил или которые жили в памяти его современников. Раскопки Шлимана дали так много, что двинули археологию древнего мира на много лет вперёд. И в то же время оказалось, что Шлиман не нашёл ничего из того, что искал. Сокровища прямо были сокровищами другой эпохи. Могила Агамемнона оказалась могилой совершенно другого царя. И можно понять кабинетных учёных, которые никогда не трудились месяцами в пыли под жгучим солнцем, вкладывая в экспедиции не только труд, но и все деньги, что были заработаны за жизнь. Эти учёные ненавидели Шлимана и в сотнях статей доказывали, что он был неучим, дилетантом, который ничего не открыл, а только всё испортил. На это можно ответить словами чешского писателя Карла Марека, писавшего под псевдонимом Керам. Когда Колумб открыл Америку, он считал, что ему удалось достичь берегов Индии. Разве это умаляет хоть сколько-нибудь его заслуги? Судьба троянского клада тоже представляет собой тайну. В конце войны он исчез из Берлинского музея. Много лет его считали безвозвратно утерянным. И вдруг, недавно, он обнаружился в Москве. Оказывается, его вывезли из Берлина вместе с другими трофеями И долгое время не знали, что с ним делать И возвращать хозяевам не хотелось И объявить своей собственностью означало сказать, что мы не лучше Гитлера, который грабил Европу В конце концов, уже в 90-е годы клад выставили на обозрение И признали, что он взят нами в отместку за грабежи, которые совершили в нашей стране фашисты Последние годы жизни Шлиман провёл в своём дворце в Афинах. Он был богат, он прославился на весь мир и мирно существовал среди теней великих гомеровских героев. Он писал книги, изредка выбирался в поездки по гомеровским местам. Иногда он одевался скромно и незаметно и отправлялся бродить по Афинам. Ему уже было под 70. И вот, холодным, дождливым вечером, 26 декабря 1890 года он накинул старый плащ и сказал Софии, что немного подышит свежим воздухом, что-то он неладно себя чувствует. Он забрёл в далёкий бедный район. И тут ему стало плохо. Он упал и потерял сознание. Долго к нему никто не подходил, потом кто-то позвал полицейского. Полицейский пошарил по карманам бедно одетого старика, не нашёл ни документов, ни денег и отказался вызвать бродяге скорую помощь. Когда под утро личный врач Шлимана отыскал его в ночлежке для бездомных, учёного уже разбил паралич. Помочь ему не смогли. Поздно. Так он и умер. Сказочный богач, который отыскал сказочные богатства древности.